Глава седьмая. Стоило занятием кончиться, как я, оглядывая потянувшуюся к выходу толпу, произнес: А вас, русавр, я попрошу задержаться. Да, профессор, послушно приостановился он, с удивлением глядя на меня. Ну, хоть не со страхом, подумал я, задумчиво посмотрев на также остановившихся с ним товарищей из неразлучной четверки, в особенности на маршуша. А то в прошлом году от подобной фразы кто-то мог и сознание потерять. — Вас одного, не всех четверых. — Барри, не волнуйся. Я усмехнулся. — Ничего плохого я твоему другу не сделаю. Мы просто поговорим о случившемся с его отцом. Авсан кивнул, и оставшаяся троица нехотя потянулась на выход за всеми остальными. — Знаешь, спустившись с возвышения, я серьезно посмотрел парню в глаза. Мне бы хотелось поговорить с твоим отцом. Я, как ты знаешь, тоже попадал в канализацию схожим образом. Возможно, тут есть какая-то связь. Лицо Русавра-младшего вытянулось. Перейдя на шепот, он спросил. — Вы думаете, что это тоже были те культисты? — Ну, не те. Тех мы всех с магистром. — Ну да. Я кивнул. — Вполне возможно, что такие же, как те. Было несколько совестно врать вот так, но мне по зарез было необходимо встретиться с его отцом тогда, когда он этого не ожидает, чтобы прояснить и расставить все точки над Йо. «Так просто», — я был в этом уверен, — «на порог их купеческого поместья меня бы не пустили никогда, но вот Афсан, тот мог провести меня туда спокойно. «Хорошо, я проведу вас к нему. Только заранее не афишируй, что это я». — попросил я парня. — Надо постараться мой визит держать в секрете. Мало ли что. Поместье Русавров располагалось за стеной старого города в респектабельной части зеленого посада, среди поместья таких же зажиточных горожан. Крепкий каменный трехэтажный дом с чердаком и небольшой огороженной территорией позади, которой вела кованная калитка сбоку, Выходил фасадом на широкую северную дорогу, превращающуюся в северный же тракт, двигаясь по которому можно было добраться до самой понты. — Профессор? — оторвал меня от разглядывания местной архитектуры Афсан. — Пойдемте. Войдя в двери, мы тут же оказались в большом холле, откуда в другие помещения вели три двери и широкая лестница на второй этаж. А еще тут наличествовала охрана в виде двух дюжих слуг с такими знакомыми дубинками. Масок в этот раз на них не было, и я с удовольствием полюбовался на их закаменевшие лица. — Конрад Бартальд, произнес Сан, это мой преподаватель, профессор Лакарис. Они, было, попытались что-то промычать в ответ, но я, широко улыбнувшись, стоя за спиной Русавра-младшего, Приложил указательный палец к губам, не советуя им это делать. «Мы к отцу», — деловито добавил парень. «Где он сейчас?» «В кабинете был». Сглотнув, не отрывая от меня взгляда, выдавил один из слуг. Я увидел, как его рука по миллиметру ползет к дубинке на поясе, и, покачав пальцем в воздухе, зажег на мгновение в ладони шарик огня. Меня поняли правильно, и больше подобных попыток не предпринимали. Овсан этого нашего молчаливого противостояния не заметил. А я, чтобы успокоить верных служак, произнес. — Я только поговорить, ничего более. А то станется с них рвануть куда-нибудь в сторону магистрата с криками «Хозяина убивают!» Только мы зайдем в кабинет. Кабинет был на втором этаже, куда мы поднялись по лестнице. Парень постучал в дверь, приоткрыл, спросил, — Пап, занят? Оттуда послышалось что-то неразборчивое, но, похоже, вполне понятное Авсану. И тот, распахнув дверь уже полностью, произнес, — Папа, с тобой хочет поговорить мой преподаватель, профессор Лакарис, его тоже, как и тебя, похищали и увозили в канализацию. Русавр-старший сидел на резном стуле с высокой спинкой и подлокотниками, и только это, похоже, не дало ему упасть. Увидев меня, он сначала покраснел, затем побледнел, а после стал сучить ногами, скользя подошвами по паркету, словно пытаясь прямо с креслом отодвинуться от меня подальше. Резко проснувшееся заикание позволило ему выдавить только нечленораздельное Я тут же отодвинул ничего не понимающего на в сторону, быстро проговорил. «У твоего отца паническая атака от тяжелых воспоминаний, сейчас я его успокою». Шагнул внутрь и плотно закрыл за собой дверь. Посмотрев на и правда почти невменяемого толстяка, вздохнул. Поискал глазами, где присесть, после чего, пройдя к стенке, опустился на крышку крепкого на вид сундука. Наклонился чуть вперед, опираясь на колени после чего тихо, но четко произнес «Успокойся, я здесь не для того, чтобы тебя убивать или обвинять. Я здесь, чтобы устранить то недоразумение, что возникло между нами». Слова мои, похоже, до него дошли, потому что Дарсан, я вспомнил его имя, перестал хвататься за сердце и дергать ногами, а лицо стало приобретать естественный розовый оттенок. «Вот и хорошо», — добавил я. «Еще раз скажу. То, что произошло, я склонен считать просто недоразумением. И я абсолютно серьезно говорю, что ничего у меня с вашей женой не было. Даю свое слово». А деньги?» — хрипло вымолвил тот, сверля меня подозрительным взглядом. «Она взяла большую сумму и встречалась в тот день с тобой. Я все выяснил». А то, что кроме передачи мне денег, больше мы с ней не встречались, это ты не выяснил? Я тоже перешел на «ты», раз уж мой собеседник не счел нужным соблюдать вежливость в общении. Вы встречались на набережной? Задолго до. И потом она была в какой-то дурацкой комиссии в этой вашей академии. Ну, это вообще смешно. Начиная раздражаться, ответил я. Там, помимо твоей жены, было еще пять человек, двое из которых мужского пола. Хочешь сказать, что я там переспал со всеми? Одновременно? По принципу «мальчик», «девочка», «какая в жопу разница?» От последнего толстяка слегка перекосило, видимо, подобного выражения он не слышал. — Зачем тебе были нужны ее деньги? — пожевав губами, уточнил Дарсан. — Я их не просил. Ну а твоя жена решила, что они мне будут нужны, чтобы оплатить наложенный на меня штраф, а сам что, не смог оплатить? Из глаз русавра старшего плеснуло презрением, а голос стал ядовито-едким. Я тяжело вздохнул. Видимо, мой миролюбивый настрой, сидящий передо мной мужчина воспринял за слабость. Вот только я немного знал такой тип людей и, похоже, сумел понять его главную слабость. А давай позовем госпожу Есулу и спросим у нее, зачем она решила вручить мне эти деньги, а заодно расскажем ей про твои подозрения и мое похищение. Мужчина мигом взбледнул снова. Это означало только одно, что я угадал. Дикий ревнивец, он в то же время жены побаивался, и нет, вполне вероятно, что под каблучником как таковым он не был. Но умная жена найдет миллион способов высказать свое недовольство так, что сам рад не будешь, что заварил эту кашу. «Я так и думал», — произнес я, глядя ему в глаза. «А раз так, то предлагаю условия. Ты поклянешься своим состоянием, что больше не будешь пытаться причинить мне вред прямо или косвенно, а также используя других разумных». А я, в свою очередь, дам слово мага, что не сообщу о нападении на меня и нашем разговоре никому за пределами этой комнаты. — Испугался за свою шкуру, колдун? Свистящим фальцетом внезапно выдохнул Дарсан, вновь с ненавистью взглянув на меня. у, -у как все запущено! Покачал я головой. — То есть мне рассказать? — Рассказывай! — ощерился тот только кто тебе поверит. Твое слово против моего. И это меня нашли там избитым, а не тебя. Я всем расскажу, что это ты сделал, а теперь пытаешься меня оболгать, чтобы выгородить себя. Я сначала хотел рассмеяться ему в лицо. Настолько это была возмутительная чушь. А затем мне внезапно стало не до смеха. И правда ведь, на мне не царапинки, и наручники я уже снял. А этот — избитый и при двух слугах-свидетелях. Свидетели они, конечно, так себе, но довеском пойдут. — И зачем мне бы это делать? Постаравшись сохранить спокойный тон, спросил я. — Из-за низменной страсти, которую ты воспылал к моей жене. А когда я сказал тебе держаться от нее подальше, ты напал на меня, применив запретную магию. А еще ты обманным путем выманил у нее деньги. Тут лицо Купчины стало злорадным. Похоже, эта светлая мысль, обвинить во всем меня, пришла к нему только что. И, похоже, не без моей невольной помощи. Вот сука! В бессильной злобе подумал я, как у него складно все получается. Немедленно захотелось вжарить, понаглой творить чем-нибудь убойным. Прочитав это желание в моих глазах, он тут же заявил. «Попробуешь применить магию в моем доме, и тебя упекут в тюрьму до конца твоих дней». Как он быстро от твари дрожащих в категорию право имеющих преобразился, — подумал я. При моем появлении трясся, как последняя тля, а тут оперился, хозяином положения себя почувствовал. И самое поганое, что крыть его аргументы мне совершенно нечем, разве что привести в качестве доказательства слова Сильвии с Рагырдой. Но если вскроется наша с ними интимная связь, то любые их слова могут подвергнуть сомнению. Ситуация выходила патовая, если не хуже. Я пытался найти решение, но его все не было. Можно было бы попытаться устроить допрос под воздействием магии на манер детектора лжи. Я был уверен, что у той же имперской разведки такие заклинания существовали, но применять магию любого рода на гражданине империи без его согласия было запрещено. И я не та фигура, чтобы ради меня это право у Русавра-старшего забрали. Не знаю, куда бы зашел наш разговор дальше, но тут дверь кабинета распахнулась, и на пороге показалась жена Дарсана. Следом мелькнуло любопытное лицо Русавра-младшего, пытающегося подглядеть, что творится в кабинете. Увидев меня, хозяйка всплеснула руками. «Профессор Локарис, Какими судьбами?» переведя взгляд на мужа, сидевшего с угрюмым лицом, слегка нахмурилась и уточнила. «Что-то случилось? У овца на проблемы по учебе?» «Нет», — улыбнулся я женщине, вставая с сундука. «Госпожа Ясула, с вашим сыном все хорошо. Я просто пришел к вашему мужу выразить свое сочувствие, ведь я был точно в такой же ситуации». «Спасибо, профессор». Женщина заулыбалась, от чего рожу хозяина дома перекосило, как от лимона. «Мы все так переживали, боялись, что случилось что-то плохое». «Да, я бы тоже не хотел, чтобы с вашим мужем что-то произошло». Продолжая улыбаться, взглянул я ему в лицо. «Но ему надо быть осторожней». «Вы думаете, что это может повториться?» напряглась Исула. «Возможно, что это было просто предупреждением». Может, намеком, от каких-то серьезных людей. Мне кажется, вашему мужу надо подумать, чем он мог этих неизвестных разозлить и что-то изменить в своих делах. Никакая выгода не стоит жизни и здоровья. Дарсан, дорогой, действительно, не на шутку встревоженная услышанным, произнесла женщина. Нам с детьми ты нужен целым и невредимым. Если с тобой что случится, кто поднимет наших сыновей, кто их научит вести дела? «Я... подумаю...» — нехотя выдавил из себя Русавр-старший, волком глядя на меня из-под лобья. Только выйдя из поместья и пройдя пару кварталов, я, наконец, смог расслабиться и чуть выдохнуть. Остановился, посмотрел на слегка подрагивающие руки. Честно говоря, чувствовал я себя отвратительно. Скатиться до откровенных, пусть и завуалированных, угроз... Это было уже за гранью добра и зла. Но у меня просто не было другого выхода, потому что дойди дело до суда, и мое положение станет очень шатким. Оставалось надеяться, что купца хоть немного отрезвило присутствие жены, и он не станет предпринимать какие-то действия против меня. Каюсь, мелькало мы слишком намекнуть ему еще на возможные проблемы у сына, но я ее сразу отбросил потому что у меня от такого внутри все переворачивалось. Дети за родителей не отвечают, как и жены, за своих мужей. Трогать семьи — последнее дело. Даже думать о таком. Я ненавижу конфликты, ненавижу это столкновение лбами. Попытку подавить собеседника, загнуть под себя, унизить, доминировать над ним. Всегда ненавидел, что в прошлой жизни, что в этой Но я не был бы историком, если бы не знал, что не будешь показывать зубы и играть мускулами, и об тебе будут вытирать ноги все, кому не лень. Историческая аксиома равноверная, что в отношении людей, что в отношении государств. И вот теперь это пришлось делать мне самому, от чего меня потряхивало до сих пор. Нервное напряжение никак не спадало, а ударные дозы адреналина продолжали бродить в крови, бросая то в жар, то в холод, заставляя сердце стучать отбойным молотком. На улице быстро потемнело, и, оглядевшись, я понял, что, двигаясь на автомате, пропустил нужный поворот и забрел куда-то в трущобы портового района. Улочки стали заметно уже, здания ниже, а камень стен сменился почерневшим от времени деревом. Пытаясь сориентироваться, я закружил по окрестностям, ища знакомые ориентиры. Кое-как выбрался в новый город обратно к каменным домам, и на одном из перекрестков замер, вновь вспоминая карту города. Правда, очень быстро меня вырвал из размышлений чей-то наглый гнусовый голос. Эй, мужик, огоньку не найдется!» Послышался звон металлической цепи, и что-то железное резко ударило по камню. «Конечно найдется!» произнес я, появившимся из темноты силуэтом, сколько угодно, а затем, почти с облегчением, дал накопившимся переживаниям, злости, страху и сомнениям вырваться наружу. Ничем не сдерживаемое пламя, усиленное благословением воина, полыхнуло, распустившись словно бутон, затопило перекресток и осветило, как и днем, искаженные гримасой ужаса лица грабителей. Порча городского имущества, — занудно перечислял сотрудник магистрата, — тридцать два квадратных метра брусчатки под замену, два столба опорных, два магических светильника. — Они уже не работали, — скинулся я. — Не работали, не значит, были уничтожены до состояния пепла, — норовоучительно произнес чиновник. — Помимо этого нанесен ущерб четырем домовладениям, и пятеро граждан города, убегая от вас, получили серьезные травмы. — Они пытались меня ограбить, — возмутился я. — С ваших слов, — акцентировал внимание мужчина, — они же заявляют, что просто попросили у вас прикурить. Спешно прилетевшая в магистрат Сильвия, услышав это, едва сдержала смех, скрыв его деликатным покашливанием. Она же и уточнила, а какие травмы получили эти граждане. Один, перепрыгивая забор, сломал ногу, другой, ослепленный вспышкой, побежал прямо в стену, врезавшись в нее головой, третий откусил себе язык и чуть не захлебнулся собственной кровью, четвертый, спрыгивая с забора, насадился задницей на забытую в саду лопату, а пятый, тут чиновник вздохнул. Похоже, помешался от страха, все в том же саду залез в собачью будку, загруз собаку и теперь отказывается из будки выходить. А там, между прочим, был здоровенный волкодав. — Постойте, тут же поднялась ректор академии. — Значит, непосредственно от произведенных профессором Лакарисом магических манипуляций никто из этих пятерых не пострадал? Чиновник поморщился, но кивнул. — Да, слюнов, ожогов найдено не было. Когда претензии к моему преподавателю должны быть сняты. Они просили огонька, они его получили. Все последующее — дело рук и ног их самих, и к моему преподавателю не относится. — Госпожа Модерля, ну вы же понимаете, что если бы не огонь, который они сами попросили... Сильвия победно улыбнулась. — Так что остается только брусчатка и домовладение. — Что там, кстати... Требуется замена стеновой кладки и самой брусчатки. Mm. — Хорошо, — кивнула Магеса. — Как посчитаете стоимость, я проверю и обижу профессора Лакариса выплатить весь ущерб. Только я действительно проверю. С намеком закончила она. Выйдя из магистрата, я посмотрел на светлеющее на востоке небо и понял, что со всеми этими похищениями, неудавшимся ограблением и отсидкой в застенках городской стражи и разборкой в магистрате, пропустил всю ночь, и мне опять пора уже собираться на занятия. "Вольдемар, Вольдемар", покачала головой женщина, спустившись по ступеням вслед за мной и остановившись подле. "Ну что ты творишь?" Показал бы огне шар в руке, они сами бы разбежались. После того, как меня в очередной раз ударили по голове и утащили в канализацию, предпочитаю показывать нечто более эффективное. Пробурчал я. Хм... Сильвия задумалась. Потом неопределенно дернула плечом. Ладно, может, ты и прав. Единственное, не поняла, чего они так обычного огня испугались. Ну... Почесал затылок, припоминая. Я злой был. И вот в инферно это все и выплеснулось. И огонь, он не как обычный огонь был, а вроде как какие-то фигуры огненные возникли. Огненных змей, каких-то рогатых еще тварей. Ну, вернее, это был огонь, но он формы принимал необычные. Ну, похоже... Я проклял себя за косноязычие, но Сильвия поняла. Испытующе поглядела, а затем спросила, «Из каких пор ты получил сродство со стихией огня?» Э, «Наверное, с тех, как на моем плече метка воина образовалась», — пожал я плечами. Я уже не помнил, сообщал Сильвии о ней или нет, но особого удивления этому известию она не выказала. Пробормотала только «Интересно, значит, воин-магам может такое даровать». Похоже, мысли ее ушли в плоскость военного применения подобного знания, больно задумчивым стал взгляд». «Сразу предупреждаю, я не знаю, как вызвать расположение воина». Выставил я перед собой руки. «Мне просто повезло. Случайно, можно сказать». «Да, Рогарда тоже так сказала». Вернувшись в академию, так как домой идти смысла уже не было никакого, занятия начинались уже через пару часов. Но Дерлейн снова затащила меня в свои апартаменты, в ультимативном порядке отправив в душ, отмываться от казенного дома». А когда я вышел, освежившийся и приободрившийся, то на столе меня уже ждала еда, а также прибывшая, словно по волшебству, понтийка. Сильвия ей как раз заканчивала рассказывать события этой ночи, и проректорша по внеучебной, обнажив крупные клыки, раскатисто похохатывала. Однако, завидев меня, она тут же отбросила смех и недовольно рыкнула. «Ты опять нашел приключение!» «Я уже говорил!» Со вздохом произнес я, «Не они меня, а я их». Фу, Фу, наоборот!» «Вот-вот», — произнесла Пантика. «и опять все за тебя приходится расхлебывать». «Еда», — взяла слово Нодерляйн, — «хочу еще кое-что прояснить. Относительно прошлой, или уже точнее сказать, позапрошлой ночи». Я покивал, но ничего не ответил, так как на столе стояла еда, а я был чертовски голоден. Плюхнувшись на диван, тут же схватил с блюда холодную копченую ногу какой-то птицы и стал со стервенением рвать зубами с нее мясо. Ректорша переглянулась с проректоршей и снова произнесла. «Не знаю, что ты там себе напридумывал, но произошедшее совершенно не означает, что мы теперь будем к тебе как-то по-другому относиться и делать какие-то поблажки. И сразу предупреждаю, чтобы потом не было никаких обид». Никакими особыми чувствами мы к тебе не воспылали. Просто сбросили лишнее напряжение, удовлетворили инстинкты, чутка расслабились. В имперской гвардии это обычное дело. Я понимаю, что гражданским это бывает трудно понять. ава а ва перебил я ее, не переставая жевать. «Что?» Брови женщины сошлись к переносице, в попытке понять сказанное. Я прожевал очередную порцию мяса, проглотил и уже внятно повторил. — Хорошо потрахались, — говорю. — То есть ты не... — Не переживая о том, что меня использовали? — Нет, конечно. Я, признаться, и сам хотел вас попросить слишком многого от меня не ждать. Если еще, когда понадобится снять напряжение, я готов. Но семейная жизнь — не мой выбор. — Ну, хорошо, если так. Сомнением произнесла Сильвия. — Ага. Я сыто рыгнул бросив обглоданную кость на тарелку. «А раз этот вопрос мы прояснили, то, может, передадите мне вон ту бутылочку и тарелку с сыром?»